Тогда мне явились призраки жен. Их прислала сама Персифона, то были в прежнее время супруги и дочери славных героев. Черную кровь обступили они, подбежав к ней толпою. Я же обдумывал, как бы мне их вопросить почередно, каждую. Вот что удобнейшим мне, наконец, показалось. Меч длинноострый немедленно схватил, и его обнаживших крови приблизиться им не дозволил я всею толпою. Друг за другом они по одной подходили, и имя мне называли свое. И расспрашивать каждую мог я. Прежде других подошла благородно рожденная Тиру, дочь Салмонеева. Славная в мире супруга Крефея, сына Иолова, Все о себе мне она рассказала. Сердце свое Энипеем, Рекою божественно светлой, Между реками земными Прекраснейший Тиро пленила Часто она посещала прекрасный поток Энипея. В образ облегся его Посейдон-земледержец, Чтоб с нею в устье волнисто кипучем реки сочетаться любовью. Воды пурпурные встали горой, И, слиявшись с прозрачным сводом над ними, Сокрыли от взоров и Бога, и Деву. Девственный пояс ее развязал он, ей очи смеживши сном, и когда распаленный свое утолил вожделенье, за руку взял и по имени назвал ее и сказал ей «Радуйся, Богом, любимая, прежде чем полный свершится год, у тебя два прекрасные сына родятся, бесплоден с Богом союз не бывает». И их воспитай ты с любовью. Но, возвратясь к домашним, Мое называть им страшисо имя, Тебе же откроюсь. Я бог Посейдон, земледержец, так он сказав, Погрузился в морское глубокое лоно. В срок от нее близнецы Пелиас и нелей родились Слуги, могучие Зевса и Эгидоносителя, были оба они. Обладая стадами баранов, в олкосе тучно-полянистом, жил Пелиас, а Нелей жил в песчаном пилусе. Но от крифеи еще родились у прекрасной Тиро, Эссон и Ферет и могучий ездок Амифион. После нее мне предстала... Осопова дочь Антиопа, гордо хвалилась она, что объятие Ди отворил ей. Были плодом их любви, Амфионы Зефос, положили первые фиф семивратных они основания, и много башен воздвигли кругом, по елику в широко равнинных фивах они, и могучие жить не могли без ограды. Амфитрионову после узрел я супругу Алкмену. Сына Геракла, столь славного силой и мужеством львином, Зевсу она родила, целомудренно с ним сочетавшись. После явилась Мегара. Креон необузданно смелый был ей отцом, а супругом Геракл в испытаниях твердый. Вслед за Мегарой Предстала Эдипова мать Эпикаста. Страшно преступное дело в незнании она совершила с сыном родным, умертвившим отца, сочетавшийся браком. Скоро союз святотатный открыли бессмертные людям. Гибельно царствовать в кадмовом доме в возлюбленных фивах был осужден от Зевеса Эдип безотрадный страдалец, но эпикаста Аидовой двери сама отворила. Петлю она роковую к бревну потолка, прикрепившей ею, плачевную жизнь прервала. Одинок он остался, жертвой терзаний от скликанных матерью страшных Эриней. После явилась Хлорида. Ее красотою пленяса, некогда с ней сочетался нелей Дорогими дарами деву прельстивший, Был царь Амфион и Осид, Орхомена, Града, Минийского, Славный властитель, отец ей. Царица Пилоса, бодрых она сыновей Даровала Нелею, Нестора, Хромия, Жадного почести Переклемена. После Хлориды и дочь родила Многославную Перу дивной красы, Женихи отовсюду сошлись, но тому лишь дочь непреклонной Нелей назначал, кто быков круторогих с поля Филаки изгонит, отняв у царя и фиклеса, силой все стадо его. Беспорочный взялся прорицатель смелое дело свершить, но ему положили преграду злая судьба и темничные узы, и пастыри стадо. Но когда миновались месяцы, дни пробежали и годы, Круг совершился, и оры весну привели. И Феклесу тайны богов он открыл, И Феклесова сила святая Уза его прервала И исполнилась воля Зевеса. Славная Леда, супруга Тендара, потом мне явилась — Ей родились от брака Стендаром могучим два сына, коней смиритель Кастор и боец Полидевк многосильный. Оба землею они жизнедарную взяты живые, оба и в мраке подземном честимы Зевесом. Вседневно братом сменяется брат, и вседневно, когда умирает тот, воскресает другой — И к бессмертным причислены оба. Эфимедею, жену Алоэя, потом я увидел. С ней сочетался, хвалилась она, Посейдон, земледержец. Были плодом их союза два сына, но краток был век их. Отос божественный, славным везде на земле Эфиальтом, Щедрая станом всех выше людей их земля возрастила, Всех красотой затмевали они, Одному Ориону в ней уступая, И оба, едва девяти лет достигнув, В девять локтей толщиной вышиной уж в три девять были, Дерзкие стали бессмертным богам угрожать, Что Олимп их Шумной войной потрясут и губительным боем взволнуют. Оссу на древний Олимп взгромоздить, телион многолесный взбросить на оссу они покушались, Чтоб приступом неба взять и угрозу пони совершили, Когда бы достигли мужеской силы. Но сын громовержца... Латоной рожденный, прежде чем младости пух оттенил их ланиты, и первый волос пробился на их подбородке, сразил их обоих. Федру я видел Прокриду, явилась потом Ариадна, дочка с надеями носа, Искрито бежать с ним в Афины, деву прекрасную бодрой Тесей убедил, но не мог он с ней насладиться любовью Убила ее Артемида тихой стрелой, наущенные вакхом на острове Дии. Видел я мой рук Клемену, злодейку, жену Эрифилу, гнусно предавшую мужа, прельстя с золотым ожерельем. Всех их, однако, я счесть не могу. Мне не вспомнить, какие там мне явились жены и дочери древних героев, Целой бы ночи не стало на том. Уж пора мне предаться сну. Удалясь ли на быстрый корабль, Ваш к товарищам бодрым, здесь ли оставшись, А вы мой отъезд учредите с богами. Так говорил Одиссей. Все другие сидели безмолвно, в светлой палате, и было у всех очаровано сердце. Тут белорукая слово к гостям обратила Оретто. «Что, Феокии, не скажете? Станом и видом, и силой, и разума всех изумляет нас гость чужеземный». Хотя он, собственно, мой гость, но будет ему угощение от всех нас. В путь же его отсылать не спешите. Не скупо дарами должно его, претерпевшего столько утрат, наделить нам. Много у всех вас по воле бессмертных скопилось богатство. Тут поднялся Эхеной, благородного племени старец, ранее всех современных ему фиокиен рожденный. С нашим желанием, друзья, он сказал, и намереньем нашим слово разумной царицы согласно. Ему покориться должно, а царь Алкиной пусть на деле то слово исполнит, кончил. Ответствовал так Алкиной благородному старцу, «Будет, что сказано, мною на деле исполнено так же верно, как то, что я жив и что царь я в земле феокиян веслолюбивых. Но странник, хотя и безмерно спешит он в путь, подождет до утра, чтоб имели мы время подарки наши собрать». Отправление в отчизну его есть забота, общая всем вам, мояшной паче, я здесь повелитель, кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный, царь Алкиной, благороднейший муж из мужей феокийских, Если бы целый здесь год продержать вы меня захотели, Мой учреждая отъезд и дары для меня собирая, Я согласился постаться, понеже мне выгодно будет С полными в милую землю отцов возвратиться руками. Больше почтен и с живейшую радостью принят я буду Всеми, кто встретит меня при моем возвращении в Итаку. Он умолкнул. Ему Алкиной отвечал дружелюбно, «Царь Одиссей, мы, внимая тебе, не имеем обидной мысли, что был ты хвастливый обманщик, подобный многим бродягам, которые землю обходят, повсюду ложь рассевая в нелепых рассказах о виденном ими. Ты не таков, ты возвышен умом и пленителен речью, повесть прекрасна твоя». Как разумный певец рассказал ты нам об ахейских вождях и о собственных бедствиях. Кончить должен, однако, ты повесть. Скажишь, ничего не скрывая, видел ли там ты кого из могучих товарищей, бранных, бывших с тобой в Илеоне, И черную встретивших участь? Ночь, несказанно долга, И останется времени много всем нам для сна безмятежного. Кончишь начатую повесть? Слушать тебя я готов до явления светлой деницы, Если рассказывать нам о напастях своих согласишься. Так говорил он. Ответствовал так Одиссей хитроумный. Царь киной. Благороднейший муж из мужей феокийских. Время на все есть. Свой час для беседы, свой час для покоя. Если, однако, желаешь теперь же дослушать рассказ мой, я повинуюсь. И все расскажу, что печального после я претерпел. Как утратил последних сопутников. Так же кто из Аргивен, избегши погибели в битвах троянских палатубийцы. Измена и жены при возврате в отчизн. После того, как рассеется призраком жен Персифона, Ада царица велела, и все, разлетевшись, пропали, Тень Аганемнона, сына Атреева, тихо и грустно вышла, А следом за нею все тени товарищей, падших в доме Эгиста с Атридом, с ним вместе, постигнутых роком. Крови напившись, меня во мгновение узнал Агамемнон. Тяжко глубоко вздохнул он, заплакали очи. Простерши руки, он ими ко мне прикоснуться хотел, но напрасно руки не слушались. Не было в них уж ни сил, ни движения, некогда члены могучего тела его оживлявших. Слезы я пролил, увидев его, сострадание проникло душу мне, мертвому другу я бросил крылатое слово, Сын отреев, владыка людей, государя ганемнан паркой, какою ты в руки навеку усыпляющей смерти предан, В волнах ли тебя погубил Посейдон с кораблями, бурею, бездну великую всю сколебавшу, На сушель был умерщвлен ты рукою врага им, захваченный в поле? где нападал на его криворогих быков и баранов, или в ограде, где жен похищал и сокровища грабил? Так, — вопросил я его, и, ответствуя так, мне сказал он. О, многохитростный муж Одиссей благородный! Нет, не в волнах с кораблями я был погублен Посейдоном, бурные волны воздвигшим на бездне морской. Не на суше был умерщвлен я рукою противника явного в битве. Тайно Эгист приготовил мне смерть и плачевную участь. С гнусной женою моей заодно у себя на веселом пире убил он меня, Как быка убивают при яслях. Так я погиб, и товарищи верные вместе со мною были зарезаны все, Как клычистые вепри, которых в пышном дому гостелюбца, Скопившего много богатства, режут на складочный пир, На роскошный обед или на свадьбу. Часто без страха видал ты, как гибли могучие мужи в битве, иной, одиноко, иной в многолюдстве сражения, здесь же пришел бы ты в трепет, От страха бы обмер, увидя, как межкратер пировых. Меж столами, покрытыми брашном, все на полу мы, дымящимся нашей кровью, лежали. Громкие крики прямовой дочери юной Кассандры близко услышал я. Нож ей во грудь клитым Нестра вонзала подле меня — полумертвый, лежа на земле, попытался хладную руку к мечу протянуть, и она равнодушно взор отвратила и мне, отходящему в область Аида, тусклых очей и мертвеющих уст запереть не хотела. Нет ничего отвратительней, нет ничего ненавистней дерзко бесстыдной жены, замышляющий хитро такое дело, каким навсегда осрамилась она, Приготовив мужу богами ей данному гибель. В отечество думал я возвратиться на радость Возлюбленным детям и ближним. Злое напротив замысля. Кровавым убийством злодейка стыд, на себя навлекла и на все времена посрамила пол свой и даже всех жен поведением своим беспорочных. Так говорил Аганемнон. Ему, отвечая, сказал я, горе. Конечно, Зевес, громовержец, потомству Атрея, быть навсегда предназначил игралищем бедственных женских козней. Погибло немало могучих мужей от Елены, Так и тебе издалека устроила смерть Клитемнестро. Выслушав слово мое, мне ответствовал царь Аганемнон. Слишком доверчивым быть, Одиссей, береги со женою. Ей открывать простодушно всего, что ты знаешь, не должно. Верь ей одно, Про себя сохрани осторожно другое. Но для тебя, Одиссей, от жены не опасна погибель. Слишком разумна и слишком незлобна твоя Пенелопа, Старца и карие, дочь благонравная, В самых цветущих летах, едва сопряженный с ней браком, Ее ты покинул, втрою отплыв, и грудной... Лепетать неумевший младенец с ней был оставлен тогда. Он, конечно, теперь заседает в сонме мужей, И отец, возвратясь, с ним увидеться. Нежно к сердцу родителя сам он, как следует сыну, прижмется. Мне ж казнодейка жена не дала ни одним Насладиться взглядом на милого сына. Я был во мгновенье зарезан. Выслушай, друг, мой совет, и заметь про себя, что скажу я. Скрой возвращение свое, и войди с кораблем неприметно в пристань Итаки. На верность жены полагаться опасно. Сам же теперь мне скажи, ничего от меня не скрывая, Мог ли ты что-нибудь сведать о сыне моем? Не слыхал ли, где он живет? Ворхомениль, в песчаном лепилосе, в спартель, Светло-пространной у славного дяди, царя минилая, Ибо не умер еще на земле мой арест благородный. Так вопросил Агамемнон. Ему, отвечая, сказал я, царь Агамемнон, О сыне твоем ничего я не знаю. Где он и жив ли, сказать не могу, пустословие вредно. Так мы о многом минувшем, беседуя, друг подле друга грустно сидели, и слезы лились по нашим ланиту.